Глава двадцать восьмая. «Приобретение». «Не отставай! Если пропадешь, я тебя искать не буду», — бросил Алекс напарнику, пробираясь по пространственному туннелю. «Спешу, как могу!» — буркнул Фарад, семеня за более рослым спутником. «Как ты с таким уровнем ухитряешься так медленно ходить?» — навязался же на мою голову. «Зачем тогда спасал? Мне и у жилось неплохо!» «Да я видел, как тебе неплохо жилось!» А как тебя уважали, любо-дорого смотреть. Аж за версту уважением несло. До сих пор попахивает. Хмыкнул Алекс и огляделся. Так, вроде здесь. Или нет? Из-за ливни ни черта не разберешь. Ладно, выйдем и на месте сориентируемся. Стоило ему пожелать и распределить внимание по туннелю, как тот беззвучно разорвался, и две фигуры появились в долине. Отбежав от нестабильной мари, они поднялись на мокрый холм. Выбрались облегченно прошептал Фарад. Алекс направил энергию на глаза. Стихия разгулялась и не желала успокаиваться. Дождь заливал землю, а вихри завывали и гуляли по долине, сталкиваясь друг с другом. Даже через непрекращающиеся потоки воды модифицированное зрение помогло рассмотреть тысячи бушующих смерчей разом. «Ничего себе! Какая мощь!» вырвалась у него, и он застыл любое зрелищем. «Ты знаешь, где мы оказались?» Голос толстячка вывел Алекса из состояния созерцания, и он понял, что неподвижно стоит под дождем уже несколько минут. «Подожди немного. Разве ты не впечатлен? Взгляни, какая красота!» — разведчик развел руками. «Дождь и ветер. И вообще, я не люблю сырость». «Комфортного побега я тебе не обещал. Придется помокнуть и поработать ножками. Ничего, не развалишься». Фарад что-то тихо буркнул и спросил. «Так где мы оказались?» «Сейчас осмотрюсь». «А чем ты до этого занимался? Я не подозревал, что связался с таким впечатлительным типом». «Что-что?» — повысил голос Алекс. «Бежать надо. Кранцы наверняка опустились в погоню. Время — деньги». «Помню, Зара рассказывала, какие вы, гиндлайцы, прагматичные ребята. Все деньгами меряете, мать родную продать готовы». Рассмеялся разведчик. Вряд она!» — обиделся оружейник и гордо добавил. «Индлайцы — раса мастеров, а не просто торговцев!» А эта тощая постоянно разорялась и во всех бедах обвиняла честных индлайцев. Слышал я ее истории. Дура-дурой. Кто так дела ведет? «Ладно, не обижайся. Твои таланты нам еще пригодятся. А сейчас подожди». Алекс поднялся на десять метров в воздух и осмотрелся. Местность казалась незнакомой. Если бы он тут прошел раньше, то быстрое мышление вытащило бы информацию из памяти. Оставалась надежда дождаться прекращения ливня и сориентироваться по линии гор. Их силуэт должен подсказать, где они оказались. Вряд ли туннель завел их далеко от территории Улья. Более того, на границе с бурей должны караулить пришлые монстры, дожидаясь, пока стихия успокоится и можно будет первыми полакомиться свежей добычей. А тут никого. Ни одного завалящего крокодила. «Ну что, мы на месте?» Нетерпеливо спросил Фарад, подпрыгивая и пытаясь что-нибудь рассмотреть. «Не торопись, тропышка, я далеко вижу в темноте, но не настолько, чтобы распознать, где мы. Долина, знаешь ли, большая». «Значит, ждем утра?» «Ни в коем случае. Нужно бежать, пока дождь идет. Он должен скрыть наши следы. Сам сказал, что хранцы могут выслать погоню. К тому же утром здесь будет тесно от монстров». «Раз ты смог с прикончить, то обычные твари для тебя не составит проблемы». «Твари тут необычные, а крайне дисциплинированные. Сам увидишь». Разведчик спустился, и две фигуры легкой трусой побежали по мокрой траве вглубь долины, оставив бурю за спиной. Фарад держался хорошо, несмотря на рост, а вот на Алекса накатила усталость. Сомнамбулический транс за гранью отдыхом сложно было назвать. Это скорее небольшой перерыв, разрыв во времени, когда мозг не отдыхает толком, поскольку должен поддерживать маскировку, но и не сильно устает. Алекс даже подумывал задержаться тут до утра, пока монстры не заявятся за добычей, но передумал. Ради общей безопасности лучше отойти подальше, пока погода позволяет. Под утро дождь прекратился, а с ним и далекая буря. Алекс еще раз забрался в воздух и по силуэту далеких хребтов смог примерно определить, где они выбрались. Как он и надеялся, туннель выбросил их не так далеко от прямой линии между пещерой и лагерем. «Значит, мы на территории Улья», — прикинул он и спустился. Фарат вопросительно посмотрел на него. «Мы там, где нужно. Хорошая новость, что у нас есть немного времени до появления хозяев территории. Сейчас сделаем привал», — скомандовал он. «Да я не устал, и ты сказал хорошая новость, а плохая какая?» «Отлично. Раз не устал, значит, будешь охранять мой сон». Алекс проигнорировал вопрос Фарада. подожди подожди! Мы так не договаривались!» — забеспокоился оружейник. «Как мы договаривались?» «Но ты должен был меня довести до вашего лагеря или любого другого безопасного места!» «Нет, я предложил тебе бежать вместе, а не вести за ручку!» «Что с тобой? У тебя же высокий уровень, а ноешь как ребенок. Уж с парочкой монстров ты должен справиться». А я много дней не спал и вымотался, как собака. «Силы мне понадобятся, впереди сложный участок». «Ты, ты, ты, ты, ты, ты не понимаешь!» — запричитал Фарат. «Я мастер, а не боец. Почти все мои умения связаны с изготовлением устройств. И я изначально развивался так, чтобы достичь максимума в своем деле. Ни на что другое не отвлекался». Поэтому меня и взяли в этот поход, потому что я классный ремесленник. А вот воевать я не умею. Если тут появится монстр, я его просто не замечу, и он нас сожрет. Главное, чтобы с тебя начал. Я тогда проснуться успею. Ч -ч Человек, не испытывай меня! Ладно, не ори, а то голова разболелась от твоих причитаний. Сейчас что-нибудь соображу. Алекс задумался. Когда он путешествовал с группой Афины, ему удалось немного передохнуть в аномалиях но сейчас он боялся провалиться в глубокий сон. Преследование, бой с Алхемом и восстановление ран, которые еще не окончательно зажили, измотали его больше, чем Алекс ожидал. А если он отрубится в центре аномалии, то неизвестно где они проснутся. «Нет уж, второй раз искать лагерь я не согласен», подумал он и заглянул в интерфейс. «Трансформация. Тело — сто процентов. Структура 100%. — сто Убийство нескольких хранцев и тренировка за гранью довели трансформацию до нужного уровня. Осталось только перейти на него. Больше ничего интересного интерфейс не показал, кроме способности домен, с которой еще предстояло разобраться. «Виртуально я миллионер, а по факту в наличии балласты и злые хранцы на хвосте». «Что?» — озадаченно спросил оружейник. Хм, «Не обращай внимания, это я сам с собой разговариваю». «А у людей так принято?» что-то я раньше этого не замечал за вашим видом. — Да, это в порядке вещей. Мы любим поболтать с умным собеседником. — А как же я? Я тоже умный. — Хорошо, давай попробуем. У тебя пыльца есть? — Но... Есть немного. — замялся толстячок. — Но она мне нужна. — Вот видишь, ты умный, но жадный. Ладно, над твоим поведением поработаем позже. А сейчас я должен выкопать нору, раз ты отказался сторожить. Жаль, у тебя нет лопаты. А, а, «А вот это подойдет?» Фарад протянул ему небольшую лопату. На родине Алекса такие до сих пор называли саперными. «Что за фокус? Откуда ты ее достал?» «Из хранилища? пространственного? Услышав слово «пространственный», Алекс встрепенулся. Марах рассказывал о безмерных сумках и прочих приспособлениях, куда можно класть вещи почти без ограничений, но подержать их в руках ему так и не довелось. «Покажи», — осторожно попросил он. «Но... «У нас подобное не принято, ну смотри». Фарад протянул длинный узкий металлический контейнер. «Как им пользоваться?» «Хе, -хе, -хе, -хе, хе ты не можешь его открыть», — рассмеялся оружейник. «Смысл покупать дорогую вещь и не настроить ее на себя. Достать содержимое можно только разрушив хранилище, но ты никогда заранее не узнаешь, что при этом произойдет. Обычно сюда встраивают заряд для уничтожения того, что находится внутри. Я тоже так сделал». «Попытаешься открыть без спроса? Ничего не получишь! Пожалуйста, осторожнее, там я храню шаблоны матриц!» «Понятно», — кивнул Алекс. Однако его не интересовали дорогостоящие инструменты и прочее имущество пришлого. Вместо этого он направил восприятие на сам контейнер. Любопытно было посмотреть со стороны на устройство, подобное его собственному навыку — изолированному пространству. Очевидно, хранилище имело какую-то защиту от любопытных глаз но восприятие усиленной интуиции пространства смогло обогнуть все препоны. А там... Там располагалось хранилище размером с небольшую коморку, где прямо в пространстве висели металлические пластины и всякие приспособления — зажимы, молоточки, пилы, заготовки под пули и прочий хлам. «Как ты ориентируешься в этом хаосе, когда хочешь что-то достать?» «Ты... ты что, увидел, что там внутри?» — воскликнул Фарат. «Но как?» Это же почти невозможно!» «Вот такой я человек, очень способный. Так как эта штука работает?» «У меня есть энергетическое тело. Через него я могу ощупать все, что там лежит, и вынуть нужный предмет. Достаточно просто пожелать, и все». «Интересно. Но мог бы и раньше сказать, что у тебя такая замечательная хрень имеется. Ты же видел, как эти чертовы ружья мешают мне бежать. Вот, держи». Алекс снял со спины и протянул оружейнику связку винтовок. «Наставь одну!» «Вдруг монстры появятся! Чем ты отбиваться будешь?» «Не вдруг, а точно появятся. Но тут такие монстры, что лучше по ним не палить. Наша защита — скрытность, а не сила. Если хочешь, то можешь взять одну, для спокойствия. Я же обойдусь своими навыками. А сейчас не отвлекай. Мне нужно сосредоточиться». Алекс продолжил анализ. Особо его заинтересовал встроенный накопитель, который сам подбирал энергию и питал хранилище. Энергии требовалось не так много, значительно меньше, чем на его карман или кокон, но и само устройство широких возможностей не давало. Это натолкнуло на идею. Пока они путешествовали, он заметил, что с трансформацией лабиринта в домен вспомогательные режимы стали более управляемые. Кокон быстрее создавался, легче растягивался и двигался, а активация кармана показала, что в свернутом пространстве теперь гораздо больше места. Если бы Фарад захватил свою палатку, то она вполне бы поместилась внутри. Поразмыслив, Алекс решил, что может провести с доменом тот же финт, что и с барьером пустоты. Присоединить сферу как дополнительный источник и посмотреть, что из этого выйдет. «Так, рытье на ры отменяется!» — обрадовал он оружейника и начал действовать. Для начала отдал хранилище, попросил Фарада подойти поближе и свернул пространство. Затем попытался совместить сферу с карманом. Память об успехе с барьером придала сил, и через 10 минут сфера объединилась с доменом. Дело пошло легче. В этом режиме достаточно было наполнить сферу, а оттуда энергия сама перетекала в домен, что не требовало тщательного контроля. Однако главная проблема никуда не делась. Коконый карман быстро выпьет сферу, если ее не подпитывать. Это же не бездонная бочка, а небольшой запас, вмещающий максимум три резерва. Но Алекс, несмотря на усталость и заторможенность, уже придумал решение. Еще раньше, когда ему попал в руки первый накопитель, он гадал, можно ли поддерживать работу матриц во время сна, направляя на них достаточной энергии. Ведь матрицы — это часть его собственного тела, и чем они отличаются от других органов? В конце концов, Алекс же не полностью контролирует их работу, а просто дает управляющий сигнал, а дальше они сами как-то справляются. «Сами делят, преобразовывают и модулируют энергию». «Чем я хуже лампочки?» — подумал он весело. «Раз такой простейший предмет тянет энергию и работает автономно, то и я смогу». Восприятием он обхватил накопитель. Он примерно знал, как тот устроен, и даже присутствовал при его производстве. Хотя только теперь понял, насколько накопитель сложен. Но ему и не нужно разбираться в его устройстве досконально. Алекс просто направил внимание на ядро браслета и представил, как энергия течет оттуда на сферу. Способность тянуть поток давно стала для него чем-то вроде дыхания, функцией, на которую человек не обращает пристального внимания, и он надеялся, что сейчас это сработает. «Посмотрим, что выйдет», — устало подумал разведчик, с трудом сдерживая зевок. Убаюкиваемый потоком энергии, который тонкой струйкой проходил через его энергетическую систему, он бросил своему спутнику. «Все, ты за нас отвечаешь. Я попробую удержать маскировку, но если появятся монстры, буди». Не дожидаясь ответа, Алекс отрубился. Однако хорошенько выспаться ему не дали. «Просыпайся, пожалуйста, вставай!» — шептал Фарат ему на ухо. Для верности толстячок тряс его за плечо. Алекс открыл глаза, но не издал ни звука. Быстрая проверка показала, что уже середина дня. Он проспал пять или шесть часов. Карман на месте, значит, метод сработал, хотя и дорого обошелся. Накопитель разрядился почти в ноль. Недалеко от их убежища летел огромный рой из торпед. Нечто подобное он уже видел, поэтому знал, что произойдет дальше. «Нас не найдут, если мы шуметь не будем». Первым делом успокоил он спутника. Поэтому не ори. Что это за твари? испуганно просипел Фарат. Это не просто твари, а наши союзники, которые за бесплатно нам помогают. Ты же должен любить все бесплатное. Надеюсь, хранцам они тоже понравятся. Алекс встал. Размеры кармана это позволяли, размялся и огляделся. После дождя долина пахла свежестью. Короткий, но полноценный сон здорово помог. Глаза больше не слепались, а голова не гудела. Фарат, гони пыльцу! — Ну, ты же знаешь, что она мне нужна, чтобы энергетическое голодание пережить! — запричитал Толстячок. — Знаю, и тратить ее понапрасну не собираюсь. Но если на нас нападут, а я буду пуст, то просто брошу тебя на съедение осам. Хотя ты так просто не отделаешься. Эти милые создания отложат в тебя личинки, и ты станешь мамочкой для новых осят. Нравится перспектива? — Ужас какой-то! — вздрогнул Фарат. Тогда гони пыльцу, куркуль! «Что?» — «Это значит, благородный и щедрый человек». Недоверчиво зыркая на спутника, оружейник отсыпал запас ценного порошка. «Спасибо. Верну потом». «Не надо. Я же понимаю, что без тебя я никуда не денусь. А свое я заработаю. Хорошие мастера везде нужны. Тем более я много чего могу изготовить. У меня больше пятидесяти шаблонов разных матриц». В голосе Фарада послышалась гордость. <смех> — Точно, Куркуль, мог бы и больше отсыпать. Я же вижу твои запасы. Ладно, не напрягайся. Пора в путь. Алекс развернул карман до кокона, и они отправились в дорогу. По пути он пытался использовать полноценный домен, но быстро передумал. Слишком много энергии требовалось и не только для активации, но и для ежесекундной поддержки. Он прикинул, что лишь на следующем уровне приток перекроет расход на поддержку навыка. Но главное препятствие мини-аномалия не двигалось вместе с носителем, что ставило крест на ее применение в дороге. Однако разведчик не унывал и надеялся, что в будущем способность трансформируется, а пока он может опираться на проверенные методы. Не без приключений, в основном связанных с хитрыми осами-локаторами, путешественник добрался до территории Муравейника. «Вот тут мы и живем!» — похвалился Алекс и рассказал про твари Муравейника. «Никогда раньше ничего подобного не видел. Сразу два уникальных вида монстров. Причем один использует второй. Повезло вам, что они сдерживают друг друга. Я изучал историю нашего мира. Мои предки сделали несколько попыток, прежде чем удалось закрепиться на территории червя. Только с седьмого раза, когда мы забросили туда отряд в две сотни высокоуровневых бойцов. Они удержали плацдарм и постепенно зачистили территорию. Но к этому времени у нас и детекторы аномалий были, и оружие, не то что у людей». «И что дальше?» — заинтересовался Алекс. «Как и везде, когда закрепились и освоились, дела пошли веселее. Члены первого отряда быстро развивались, начали подтягиваться новые индлайцы. Постепенно желающих становилось все больше. А потом а, появились спутники из других миров». «Наемники?» «Нет, если они и были, то следов от них не осталось. К нам заявились представители крупных торговых организаций. В чем-то они даже хуже хранцев». «Как-то пронюхали, выведали, где мы живем, и пришли. Но все, что они хотели, навязать свои условия. Хреновые, если честно. Но наши правители не лыком шиты». Фарат раздулся от гордости. «В общем, нас не смогли провести. А вскоре и мы нашли свою нишу, изготовление разных приспособлений, и дела пошли еще лучше. Так и живем до сих пор». «И каждый может прям вот так просто заняться ремеслом и зарабатывать деньги и уровни». «Не каждый...» Мастер немного загрустил. «Обучение и развитие стоят огромных денег. Ты берешь у правительства суду, тебя обучают, а потом ты ее долго отдаешь. Жизнь то длинная, вот и горбачишься десятилетиями». «Судя по твоей реакции, ты еще не расплатился с долгами», понимающий ухмыльнулся Алекс. «Что ты? Я только в начале пути. Собственно, поэтому и отправился в поход». Думал, что легкая халтурка подвернулась. Потрачу пару месяцев, максимум полгода, а потом расплачусь с долгами и заживу по-царски. Ха! Ну, не вышло. Фарад помрачнел и сплюнул. «Сы, вонючие! Такой план испортили!» «Если поможешь нам, то станешь богатым. Мое правительство тебе обрадуется, но придется рискнуть и поработать на благо лагеря». А куда мне деваться-то? В свой мир я все равно вернуться не смогу!» Через червя меня хранцы провели. Они же должны были вести обратно. Поэтому останусь у вас и буду помогать по мере сил. Только вам скорее нужно создать энергетические декодры. Хотя бы малые, чтобы гости Земли могли работать в полную силу. Устал я от постоянной нехватки энергии. Жаль, что их еще нет. Зато и хранцы не могут воевать как у себя дома, возразил ему Алекс. Мы почти пришли. «Идем, познакомлю тебя с Райской долиной. Это так наше поселение называется, если что. Тут много шутников водится. Сам увидишь. Алекс, ты в детстве животных домой таскал? Нет, а что? Странно. Я вот думаю, откуда у тебя эта привычка из каждого похода приводить пришлых? Признавайся, ты их специально разыскиваешь и пока не найдешь, домой не возвращаешься. Даран расхохотался. Эм, «Не думал об этом. Надо почаще выходить тогда». «Но в этот раз мне повезло». «Что? Такой ценный кадр попался?» «На вид не впечатляет. Ты недооцениваешь Фарада». «Я сначала тоже думал, что он бесполезен, и даже хотел взять грех на душу. Убить крапуза, но пожалел. И не пожалел. Когда наш синекожий с ним познакомился и узнал, что у Фарада куча шаблонов матриц, то аж слюну пустил». «Помню». «Я тоже там присутствовал. Омерзительное зрелище!» — фыркнул даран. «Так Марах восторг показывает. В общем, теперь пулями мы обеспечены. Плюс еще три винтовки получили. А они нам понадобятся. Хранцы где-то рядом гуляют». «Фу, зачем только напомнил. Настроение испортил». «А что ты хотел? Чтобы у меня одного голова болела?» Алекс болтал с Дарреном в центре лагеря. «С момента возвращения прошло несколько часов» и разведчик наслаждался спокойным отдыхом. Рауля он еще не видел. Командор с небольшой группой утром отправился на зачистку тварей муравейника, чтобы монстры не сильно наглели и не создали нового защитника, и скоро должен был вернуться. Совещание отложили до прибытия испанца. Алекс успел только доложиться Олимпии и Андрею, провел часок с Евой, а затем нашел старого товарища, чтобы просто поболтать и узнать новости. Как оказалось, еще четверо человек добрались до стадии синтез. По мнению Зары и Фарада, которые хорошо знали хранцев, этого было мало. Алекс думал так же. В остальном, Райская долина справлялась со всеми напастями. Муравейник сидел тихо. Монстры из-за барьера не появлялись, и ничего интересного не происходило. Командор появился через час. Возвращение запоздавшего разведчика он не слишком удивился, а сообщение о хранцах воспринял спокойно. Казалось, Рауль ожидал подобных вестей. «Афина предупредила меня недавно», — признался он. «Что же ты раньше молчал?» — спылил Ронг. «Не лезь к Раулю», — вмешалась Пифия. «Я просто почуяла новую угрозу. А кто к нам пожаловать, не знала. Все очень расплывчато. Чем больше коснувшихся силы вокруг бродит, тем меньше я вижу». «Хватит спорить! Теперь мы знаем, чего ждать. На этом мы сосредоточимся», — присек конфликт командор и обратился к Афине. «Сколько у нас времени? Сейчас ты уже видишь сроки?» «Неделя. Потом нас найдут». Народ не обрадовался новостям, но и не стал проклинать судьбу. Офицеры привычно занялись обсуждением планов. Алекс молча слушал. Афина пообещала указать примерное направление атаки, чем должна была сильно облегчить подготовку к битве. Офицерский состав вырос до 13 человек класса «Синтез». Но хранцы имели тридцать восемь бойцов, причем более опытных и подготовленных. «Эти черти могут только стрелять. Дальнобойные способности у них не работают», — высказался Андрей. «Надо на этом сыграть». «Не особо ты сыграешь. Их энергетические тела действуют не хуже, чем твоя аура ослабления». Перебил его Алекс, а Фарад кивнул. «Я видел, как один из них убивал монстров. Стоило им только подойти. Даже не коснуться, а просто оказаться рядом. Впечатляющее зрелище». — Лучше к хранцам не приближаться. — У тебя есть идея? — спросил его Рауль. — Да, парочка, но нужно время. Дайте мне три дня. — Хорошо, действуй, даю тебе карт-бланш. Обсуждение продолжалось еще несколько часов, но свелось к перечислению ресурсов и выслушиванию рассказов Орада, который болтал безумолку, радуясь, что его кто-то слушает, а не рявкает и отдает приказы. Алекс подозревал, что оружейник проявляет невиданный энтузиазм, чтобы люди не вспоминали, что это он снабжал врага пулями и вообще помогал им в захвате долины. Пусть и невольно. Толстячок назвал все способности, подсмотренные у хранцев за время жизни с наемниками, а знал и подмечал он значительно больше, чем Зара, в силу опыта и способности к оценке и анализу, имеющихся у каждого мастера. Несмотря на обилие фактов, Алекс сумел от себя добавить несколько наблюдений, которые Фарат упустил. Потом подробно описал все свои бои. головы мгновенно ориентируются, а винтовки им заменят умения. Более того, у них есть два сильных воина, которые в одиночку нас всех перебьют, если дать им шанс». «А как же твои лезвия?» — воскликнула Олимпия. «Не уверен, что взломаю их защиту», — покачал головой Алекс. С Алхемом я справился только благодаря счастливому стечению обстоятельств. Под конец встречи настроение участников упало, надежного способа выиграть битву они не нашли, и даже стали всерьез обсуждать бегство. Алекс понял, что если за несколько дней они не примут реального плана, то в этот раз так и стоит поступить. В конце концов, хранцы не могут вечно тусоваться в долине, когда-нибудь они должны свалить домой. Обсуждение закончилось, когда настали сумерки и он отправился домой. Провел вечер с Евой, заново вспоминая, каково это — быть с любимым человеком, и лег спать. Утром Алекс направился к трансформационной камере. Раны зажили, состояние было отличным, а организм, наконец, полноценно отдохнул. Несмотря на последние успехи, если судить по интерфейсу, он болтался в конце списка самых сильных воинов лагеря. В поселении не осталось никого с третьим уровнем и ниже. Его пребывание на четвертом порядком затянулось. «Ничего, сегодня это изменится». Разведчик предвкушал усиление своих возможностей и с оптимизмом смотрел в будущее. «Здравствуй, добрый человек!» — поприветствовал его сесар, поджидая рядом с камерой. «Вот твоя пыльца!» «Ого! А доставка включена в счет? Я думал, ты ее просто оставишь в камере. Откуда такое радушие?» — рассмеялся Алекс. «Завкос должен быть прижимистым скупердяем и со слезами расставаться с непосильно нажитыми запасами, а не разбазаривать казенное имущество налево и направо». «Ха-ха, считай, что теперь у тебя блат завелся в моем лице». «Знал бы ты, какие тут интриги творились!» «Ружья все расписаны, каждая пуля на учете, и все равно находились особо наглые и упертые личности, которые требовали выдать им винтовку для охоты. Мол, нам чисто для безопасности, мы стрелять не будем, ей-бог, как дети!» «Хорошо, что ты вернулся с добычей и не просто притащил дополнительные винтовки, но и целого оружейника приволок. Спасибо, брат!» «Хм, никогда платы не имел. Даже не знаю, о чем попросить. Может, сам предложишь?» «Не стал стесняться, Алекс». «Ммм, вижу, что куртка твоя истрепалась. И как ты только ухитрился, ведь времени прошло всего ничего. Дай сюда. Я ее отдам в производственный отдел. Есть у меня там знакомство. Заодно они тебе и штаны смастерят. К вечеру все будет готово». — Федра. Чувствую, что желающих обзавестись новыми шмотками немало. — Каждый первый, но для моего спасителя ничего не жалко. — Тё, шагай в камеру, а то неприлично видеть, что у тебя такой мелкий уровень. Алекс поблагодарил Сесара и забрался внутрь металлической комнаты. Выждал полчаса, успокоил сознание, отбросил страхи и сомнения, почувствовал, что готов, и запустил трансформацию. — Спустя три часа. — Статус. — Уровень. Пятый. Энергия. 2450 из 2450 единиц. Трансформация. Тело. 0%. Структура. 0%. Мозг. 0%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Быстрое мышление. Две звездочки. 90%. Редкие. Барьер пустоты. Звездочка. 55%. Объемное восприятие, звездочка, 61%, воронка, звездочка, 62%, лезвие пустоты, максимальная, базис, 6%, плоть как огонь, звездочка, 58%, сфера энергии, звездочка, 56%, уникальное, изолированное пространство, звездочка, 69%, домен, 0%, без категории, интуиция пространства, таланты, «Касание смерти», «Чувство пространства», «Чувство энергии», «Хранилище», «Осколок». Запас энергии увеличился в два раза, как и ожидалось. На пятом уровне трансформация не баловала большим приростом. Значительный сдвиг должен произойти при переходе на стадию синтез. Алекс даже замер от предвкушения, но это дело будущего. Сейчас же нужно освоить имеющиеся возможности. Во время путешествия подросла плоть как огонь. Усиление случилось в основном благодаря непрерывному лечению и регенерации. Изменения коснулись количественных параметров. Раны быстрее заживали, а потерянные конечности... Алекс срезал кусок кожи с тыльной стороны руки, а кров восстановился прямо на глазах. Он верил, что мелкие раны, к которым теперь относились потерянные пальцы, глаза и прочая мелочевка, отрастут за пару часов. Собственно, пыльца для восстановления ему больше не нужна ни в каком виде пока он в сознании, плоть как огонь вытащит из любой беды. Из прочих возможностей, даруемых лечебным умением, Алекс отметил изменение костей. Энергия наполняла их, как раньше, кожу. Пока хранилище полны, его сложно поломать. Но главное, что сила лезвий выросла в два раза. Кажется, что это мелочь, но этого хватит для большей части известных врагов. Лишь твари типа защитника, а также самые сильные из наемников, остаются неуязвимыми, а остальные... Алекс верил, что справится с любым из них, по крайней мере на земле, где действует подавление. Исключением оставались огромные существа размером с дом. Но такие опасны на любом уровне. «Что-то много условностей», — улыбнулся он своим страхом. «Буду решать проблемы по мере их поступления». Он вышел, потянулся и отправился в хижину. Дома его поджидала Ева. «Ну что, ну как?» Она начала бомбардировать его вопросами о самочувствии, о трансформации и тому подобном. Алекс даже растерялся, отвык от такой заботы. «Все прошло отлично, только времени на уровень ушло слишком много. Подозреваю, что это нам еще аукнется. Я не знаю, как справиться с хранцами текущими силами, а добраться за неделю до стадии синтез не смогу при всем желании. Надо было больше охотиться». «Если бы ты не пошел в разведку, то мы бы не узнали, кто наши враги», — резонно заметила Ева. «Может, и опередили бы. У нас же есть личная провидица. Зная место и время атаки, нетрудно догадаться, кто на нас нападет. Лучше бы я отправился на границу и устроил геноцид осам». задним умом все хороши. А вообще ты слишком много о себе думаешь», — подделай его подруга. «Не забывай, что ты не один живешь в лагере. У нас есть и другие защитники, и они не тупее тебя». «У многих есть интересные и сильные умения». «Да, ты права. Просто вымотался, бегая в одиночку». «Сложно было». Алекс не стал скрывать детали похода. Рассказал ей и обои с Салхемом, и о том, как прятался за гранью. Ева давно не та безобидная девушка, которую он встретил в пещере. Рауль устроил муштру всем жителям лагеря. Командор решил, что лучше вообще не иметь слабых мест». Поэтому на охоту ходил уже каждый, даже ценные специалисты. Опыт показал, что из-за малочисленности поселения их вклад может оказаться решающим. Ева обняла своего избранника и заглянула в глаза. «Я знаю, что ты стараешься всем помочь и защитить, но постарайся не рисковать понапрасну. Я не хочу тебя потерять». «Хорошо», — улыбнулся Алекс. «Тогда покажи мне, что дал тебе новый уровень». «Эй, разве тебе не надо на работу?» «У нас много дел. Мы вообще-то нашествие злобных инопланетян ожидаем». «Сегодня у меня выходной, а тебя ждет нашествие только очень голодной женщины». «А как же твоя подружка? Будет работать одна?» «Не волнуйся за Соню. Она меня выгнала. Сказала, что я слишком грустная и печальная, чтобы хорошо трудиться. Так что моя производительность в твоих руках». «Ну, раз так...» я вылежала рядом с Алексом. Ее палец водил круги на его груди. «Ты знаешь, что твоя кожа становится теплее, когда ты...» «Что?» «Ну, ты понимаешь...» «Хочу услышать это от тебя», — улыбнулся Алекс. «Когда мы занимаемся сексом, твоя кожа становится теплее. Так понятнее?» «Снова эти эксперименты в постели?» «Я просто очень наблюдательная», — рассмеялась она. «А, а если серьезно, посмотри сейчас». «Да, ты снова потеплел». «Не замечал». «Сам не чувствую изменения температуры. Это моя лечебная способность. Я хочу быстрее восстановиться после трансформации, вот и активировал ее». Соврал Алекс, хотя использовал навык, чтобы впечатлить подругу, но признаваться не собирался. Должны же у него быть свои секреты. «М -м -м, «Еще одно изменение. Куда нас заведет этот путь?» задумчиво прошептала Ева. «Меня это пугает». «Мы об этом уже говорили. Но посмотри на наших гостей». «Они не выглядят недовольными. Наоборот, всеми силами стремятся достичь следующей стадии». «Они потеряли свои миры. У них нет другого выхода. Только вперед!» Погрустнела она. «А у нас на Земле остались друзья, семьи, товарищи». «Не грусти!» — попытался успокоить ее Алекс. «Просто мы — первые ласточки. Все люди разом не изменятся, и Земля не превратится в сборище мутантов. А мы...» «Я верю, что этот путь приведет нас к удивительным открытиям. Возможно, это и есть предназначение. Разве тебе не интересно?» «Интересно, но это не все, что нужно женщине в жизни». Ева как-то странно посмотрела на Алекса, и тот понял, что слова лишние. Сейчас ей нужны были нежность и забота. Через некоторое время он сказал. «Мне пора». «Куда ты? Восстановление не закончилось. Не уходи». «Надо». «У нас всего несколько дней, а сделать нужно многое. Сегодня я отправлюсь с Ронгом к муравейнику. Мне надо разгадать одну загадку». «Хорошо», — сдалась Ева. «Только не рискуй понапрасну». Алекс улыбнулся, но грустно подумал, что его женщина давно не ждет от него непосредственной защиты от монстров и других угроз, как в начале. Новый мир — новые правила. «Шустрый ты! Взял уровень и уже готов идти!» — похвалил напарник Ронг. «Так мы драться не собираемся. Только проверим, как там твари поживают. И сразу назад». «Что там проверять? Мы на чеку, и муравейник постоянно караулим. Я сам его регулярно навещаю. В туман далеко не забираюсь, но по краешку обхожу. периодически монстров рядом лупим». Муравейник отвечает. «Уже нет. Сначала посылал к нам стражей, но офицеры их убивали, и королева сдалась». «Что за королева?» «Так мы зовем тварь, что сидит в центре. Звучит лучше, чем матка». «Мы ее не видели, однако научники недавно подтвердили, что такая должна быть. Говорят, что защитник сразу девятого уровня родился, Они не с путем скрещивания стражей. Ева, кстати, одна из авторов этой теории. Я так понимаю, что она тебе ничего не сказала». «Совсем замучила?» — хитро улыбнулся китаец. «Не улыбся. Мы были заняты серьезными разговорами». «Да ну!» — не поверил Ронг. «Мы разговаривали о нашем будущем». Алекс торжественно поднял палец. «В это охотно верю» согласился напарник. «Понимаю, почему ты так быстро слинял. Эй, это не твое дело. Но мы отвлеклись. Так что там с королевским величеством? Какой прогноз?» «А черт его знает. Пока ты шлялся за барьером, мы ничего нового не выяснили. Только название придумали». Хм, «Продуктивно. Может, королева нового защитника рожает?» «Все возможно. Надеюсь, она себе жопу порвет в природах. Как ты некультурно выражаешься о королевских особах? Напарники шли быстро, так как сильно скрываться не планировали. Люди выгнали чудовищ из этой части зоны. Скауты муравейника предпочитали собирать добычу с противоположной стороны от лагеря. Поздно ночью они добрались до знакомого тумана. Алекс подошел как можно ближе к границе энергетического поля, уселся на поваленный кем-то ствол и впал в транс. До утра он следил, как и какие сигналы исходят из муравейника. Не пытался анализировать, а просто отслеживал и запоминал ощущения импульса. Быстрое мышление в этом сильно помогало. Без него точно зафиксировать в памяти все нюансы не получилось бы. Ронг же отвечал за охрану, но их так никто и не побеспокоил. Утром Алекс открыл глаза. «Идем назад». «Узнал, что хотел?» «Да, теперь осталось проверить, что эта информация хоть как-то нам поможет. В чем я лично не уверен». «Парень, другие в тебя верят!» «Хотелось бы и мне!» «Не перебивай! Я не закончил! Я тоже в тебя верю! А раз я поверил, что такой слабак, как ты, найдет выход, то тебе и подавно надеваться некуда! Слушайся, старшек! Поверь в себя и отыщи способ задать жару этим козлам!» «Они больше на псов похожи!» «Собак я люблю, а этих уродов нет! Поэтому они для меня сволочи и козлы!» Путь назад занял половину дня. Не задерживаясь в лагере, Алекс отправился ко внешней границе. Подготовка остальных его мало интересовала. Он верил, что Рауль выжмет все из людей. Его же задача — найти козырь. Алекс подошел к аномалии и вспомнил, что забыл про домен. Раньше не хватало энергии, и он ждал нового уровня. Собственно, кокон и карман — режимы, полученные на предыдущем этапе, а не новые приобретения. «Что-то я торможу. Нельзя так беспечно относиться к прогрессу». Иначе опять в бою придется соображать, что делать». Серия экспериментов показала, что навык действительно работает как мини-аномалия. В радиусе пяти метров Алекс был королем ситуации, мог исчезать и появляться в любой точке. Это походило на телепортацию, только не являлось ею. Весь путь он проходил ножками, но для перемещения достаточно было сделать шаг и оказаться, например, за спиной соперника. Однако внешняя аномалия создавала искажения, и на ее территории домен не работал, просто не активировался, пока Алекс не влил в него кучу энергии. Тогда, на мгновение, домен перебил Марь, но потом развеялся. «Наверное, любое энергетическое поле, даже слабое, препятствие для домена. Два сложных пространственных образования мешают друг другу, но у кого больше энергии, тот и прав. Нужно будет с Олимпией потренироваться на ее домене ослабления», пробурчал он. Эксперименты продолжились. Самым интересным оказалось влияние быстрого мышления. Разгон сознания на полную катушку действовал необычным способом. Расширял радиус навыка до 15 метров. Расход чудовищно возрастал, но сам факт увеличения площади радовал. Размеры домена пока являлись самым большим препятствием для его использования в бою. «Нужно добить быстрое мышление до конца, когда будет поспокойнее», — вновь напомнил он себе. Наигравшись, Алекс снял состояние и забрался в марь. Привычно поднял голову, но сегодня сосед сверху решил его не беспокоить. «Вот и ладно. Надеюсь, соседей снизу тоже нет». Сидя на довольно крупном валуне, он сосредоточился на сигнале, посылаемом муравейником. Тот едва ощущался, поскольку импульс был размазан по огромной площади. Но сейчас его цель не наблюдение, а повторение. «Осталось только понять, чем это сподручнее сделать». В качестве главного подозреваемого выступило восприятие. С него он и начал. Алекс распределил внимание по небольшой площади и начал генерировать импульс, посылая его как стрелу в разные стороны. Сперва ничего не происходило. Потом Марь стала колебаться в такт импульсу. «Отлично получается. Еще немного и смогу управлять этой штукой». Не останавливался исследователь. Однако, спустя четыре часа, ничего нового не произошло. Импульс куда-то уходил, но Марь, кроме колебаний, никак на это не реагировала. Не сжималась, не сокращалась и не двигалась. Ничего. «Что-то я делаю не так. Как же эти гады управляют границей?» — задумался он. Алекс снова распределил внимание по трясине и сосредоточился на импульсе. Муравейник, очевидно, не только собрал окружающие аномалии, но и удерживает их в таком состоянии, иначе они просто расползутся кто куда. Может, в этом дело. Муравейник мне мешает, и я ничего не могу сделать. Однако Алекс засомневался в своих выводах. На ограниченном участке он должен быть сильнее. Пусть муравейник контролирует всю марь, но в таких вопросах главное — количество и качество энергии. «Он точно сильнее неведомой королевы, но она все равно его превосходит. Значит, дело в умении». Алекс изменил подход, вновь выделил восприятием участок пространства и наложил на него ощущение сигнала, уже не как импульс, а как новое качество внимания. Медленно, но ощущение распространилось по небольшой области вокруг, и Марь стала восприниматься как подвижная, неуловимая субстанция, которой он управляет. Алекс не знал, чем это вызвано — ощущением, подсмотренным у муравейника, навыком интуиция пространства или прямым действием восприятия на аномалию. Возможно, сработали все три фактора. В конце концов, способности — это средство управления реальностью при помощи модулированной энергии, хотя вначале умения кажутся четко заданными шаблонами, а для многих таковыми и остаются на всю жизнь. Новый режим восприятия странно влиял на Марь. Он не двигал ее, а управлял энергией и движениями туннелей. По его желанию, выделенный участок становился более активным. Пространственные ходы становились как бы крепче и сильнее. Но как это применить на практике, Алекс не понимал, пока не сообразил, что ему нужен помощник. «Что я должен делать? Ты оторвал меня от работы!» — жаловался Фарат. «Не ной, я договорился с Раулем. Сегодня твоя работа помогать мне». «Я делаю пули!» «Этим может и Марах заняться, а ты мне нужен для небольшого дельца». «Вот и попросил бы его», — буркнул недовольный толстячок. «Он сюда не попрется. К тому же Марах — заслуженный мастер и давно в лагере, а ты обязан мне жизнью». «Но я...» «Право посылать меня еще нужно заслужить. Вот не работал бы ты на хранцев. «Мы же это уже обсудили!» «В чем проблема помочь мне ради общего дела?» Ах, просто я не хочу оставлять свои инструменты этому пройдохе. Я его плохо знаю. Видел бы ты, как он мои шаблоны матриц смотрел!» «Да не стырит он у тебя ничего. Марах надежный мужик, хоть и синий. Ленивый, но честный». Эх, «Так зачем я тебя? «Вообще, ты сам мне без надобности. Мне нужен только твой блокиратор. Но он на тебя настроен, поэтому пришлось и тебя прихватить для комплекции». Пререкаясь, они добрались до границы «Муравейника». Алекс сказал Фараду активировать блокиратор аномалий и войти в марь. А сам в это время пытался управлять ее свойствами. Его цель — деактивировать устройство или как-то на него повлиять. Хорошо, что оружейник об этом не знал, но Алекс не собирался ему ничего рассказывать, а только командовал, чтобы тот либо шел, либо стоял на месте. Постепенно он подобрал такой режим, когда туннели начали захватывать Фарада но не утаскивали в далекие дали, а немного меняли траекторию его движения и быстро рвались. Алекс вышел наружу и проверил, что внутри собственного домена, усиленного новым режимом, он мог водить кругами по условно-бесконечному коридору, и у того не получалось выбраться наружу. Но малюсенького домена хватало только на контроль крошечной области вокруг. К тому же домен питался его энергией, а для управления аномалиями Алекс использовал заемную силу энергию с самого червя. Он лишь немного корректировал ее ход. В результате, после нескольких часов работы, ему удалось изменить пространство так, чтобы Фарад вбегал в аномалию и тут же вылетал из нее. Причем это происходило в любой точке, в пределах 200 метров от Алекса. Новый режим действовал даже в форме луча восприятия. Хорошо, на сегодня хватит. Ты мне здорово помог. Фарад кивнул, из кислой мины направился в лагерь. А Алекс подошел к границе. Впереди было несколько дней, и пора проверить боевые возможности на надоедливых осах, а также разобраться, собираются приживалы принимать участие в обороне лагеря или нет.